И что бы вы хотели, чтобы она выслушала меня, потому что за последние годы вы привыкли выслушивать ее мнение? Вы так сказали? Не совсем так. Я сказал, что она была женой старого солдата. И я, разумеется, ценю ее мнение. Но это моя вторая жена. Моя очень молодая вторая жена. Она предана мне так же, как и первая, умершая восемь лет назад. «Боже мой! Не сравнивайте наши годы. Она горда и счастлива, будучи мадам Вилье. Жена оказывает небольшую помощь в Сенате». «Очень жаль», — прошептал Борн. «Бог мой, как мне жаль!» «О чем это вы? Может быть, вы спутали ее с кем-то еще? Так весьма часто бывает. Она изумительная женщина». Вилье открыл дверь, как только Джейсон ступил на тротуар. «Вы подождите тут, а я пройду в дом и все проверю. Если все в порядке, я открою дверь и дам вам знать. Если же что-то не так, я вернусь обратно, и мы уедем». Борн застыл перед генералом, не давая ему шагнуть из машины на тротуар. «Генерал, я хочу вас спросить кое о чем». Не уверен, сумею ли я правильно изложить суть, но попробую. Я уже говорил вам, что я обнаружил номер вашего телефона в передаточном пункте, используемом Карлосом, но не сообщил вам, где именно это было. Борн еще раз вздохнул, не спуская глаз с особняка. Теперь же я хочу задать вам еще один вопрос, и, пожалуйста, хорошенько подумайте, прежде чем отвечать. Покупает ли ваша жена одежду в салоне Ле Классик? Сен-Оноре? Да. Совершенно случайно, я знаю, что нет. Вы в этом уверены? Конечно. Я не только не видел ни одного счета из этого магазина, но она сама сообщила мне, что ей не нравятся их модели. А моя жена чрезвычайно разборчивая женщина, особенно в том, что касается моды. О, Боже! Что такое? Генерал, я не пойду с вами в этот дом. Не имеет никакого значения, что вы там найдете. Я просто не могу туда идти. Можете мне в этом случае поверить на слово. Почему? О чем вы говорите? Почему вы не можете сказать мне причину такого демарша? Все очень просто. Человек, который стоял на лестнице, и разговаривал с вашей очаровательной женой, и есть та причина, по которой я не могу быть вашим гостем. Он из места, которое называется Салон Ле Классик. Он связной Карлоса. Кровь отлила от лица Андре Вилье. Он повернулся и стал смотреть на дом, на отблески огней проезжающих машин, отражавшихся на входной двери, не произнося ни слова некоторое время. Глава двадцать шестая. Старый солдат шел рядом с молодым человеком, по посвященный лунной дорожке Булонского леса. Вокруг стояла тишина. Говорить им было не о чем. Генерал размышлял и анализировал. Сейчас нельзя возвращаться в дом в подобном состоянии, но, с другой стороны, будучи солдатом, Он не любил искать обходных путей. В словах молодого собеседника оказалось достаточно правды, чтобы задуматься. И не только в словах. Это было в его глазах, голосе, в каждом движении. Человек, не назвавший своего имени, лгал. Полная измена. Вот что таилось теперь в генеральском доме. И все это объясняло много вещей, которые ранее он оставлял без вопросов. Старику хотелось заплакать. Человек, потерявший память, не старался что-то менять в своем повествовании. Он рассказал генералу все о фактах охоты на Карлоса, опустив лишь связанные с собой. Его рассказ был вполне логичным, поскольку основывался только на правде, по крайней мере его основная жизненная часть. Его задача — найти Карлоса. Другой жизни при проигрыше у него не будет. Кроме этого, он не сообщил ничего. Не было ни Мари Нзак, ни Портнойера, ни посланного кем-то сообщения, кого он не знал, но собирался найти. Не было даже потерянной памяти. Ничего этого сказано не было. Вместо этого... Он пересказал все, что знал об убийце по имени Карлос. Познания его в этой области были столь обширны, что в течение беседы Вилье смотрел на него во все глаза, вспоминая и мысленно подтверждая информацию, часть которой он знал сам. Генерал был шокирован объемом и степенью конфиденциальности того, что услышал. То, что он видел в архивах секретных служб своей страны, занимаясь разгадкой гибели сына, подтверждало, что человек, беседующий с ним при лунном свете, ни разу не соврал.